Глава 32. Ник. Эдуард Александрович готов воспринять. «Хорошо, что этот вопрос решается так быстро. Знаю, что разговор будет долгим и сложным, и потому хочу уже, наконец, к нему приступить». Этот стоит у окна своего кабинета, у него роскошный вид на всю свернувшуюся у его ног столицу. В пальцах его серебристым поскрепыванием перекатываются шары Ба-1. Кажется, это Света ему их подарила, перед тем, как ушла в декрет, гнусно хихикая, что в ближайшие несколько месяцев к Озарю Только так и предстоит снимать стресс. Шутка неожиданно переросла саму себя. И вот уже наследник Козыри вовсю расшаривает свой словарный запас, а Эд все еще не расстается с двумя белыми шариками. По крайней мере, я их в его руках вижу с завидной регулярностью. Особенно, когда Козыри обдумывает какой-нибудь новый этап своего плана по захвату мира. Явление блудного сына. Эд разворачивается ко мне в полоборота, демонстрируя мне ровно 50% ехиднейшего из своих оскалов. Я ведь тебе тогда говорил… Ты ко мне вернёшься, я тебя верну, а ты спорил. Спорил? Да. Киваю встава рядом с ним. Но ты ведь это всегда воспринимаешь только как вызов, так ведь? То есть, ломая и бегая по всяким клубам почти 2 года ты набивал себе цену. Это кидывает меня заинтересованным взглядом. Хотя нет, этому я не удивлюсь. И так прекрасно помню, что ты выторговал себе двойную ставку за первое возвращение. Надо было тройную с тебя лупить, критично покачиваю головой, потому что вышибал ты меня неприятно это. Я реально предполагал, что после того увольнения не буду брать трубки на твои звонки. Но ну, так я и не звонил. Козырь сверкает голливудской улыбкой. Самый важный вопрос я предпочитаю решить отлично. Да, я тоже. Я не поеду в Японию эт. Признашу без всяких предисловий, потому что отвлечённая болтовня всё дальше оттирает меня от цели моего визита. Чем дальше, тем сложнее будет формулировать неприятную новость. Не люблю нарушать слова, но сам балван дал обещание, которое не хотел выполнять. Кажется, с лица Эда сползает тонкая едва заметная маска. Из рубахи парня, этого босса друга, он становится только боссом, дельцом. "Поедешь", ровно произносит он, глядя мне в глаза. "Ты подписал контракт. Ты выпросил у меня поблажку, той, что её не заслуживала. Всего лишь попросил сделать ту уступку, от которой ты ничего не потерял", покачиваю головой. "К тому же, долг Эндже на сегодняшний день выплачен. Твой выплачен". Козры смотрит на меня с недобрым прищуром. И что разве это отменяет, что я разрешил Морозовой провести ту сделку, одобрять которую не собирался? Или, может быть, директор у моего японского представительства нашелся сам по себе? Моя женщина ждет ребенка. И я проговариваю это со всей своей непреклонностью. И я могу больше никогда не получить возможности пережить подобный опыт. И оставлять ее сейчас, на несколько месяцев, для меня недопустимо. Мне жаль, но наш контракт придется расторгнуть. Ты ведь не согласишься на отсрочку в четыре месяца? Я и так дал тебе два. Обстановка холодеет с каждой секундой. Это был максимум моего великодушия. Япония ждет тебя на следующей неделе. Я не полечу. Повторяю снова. Это окончательное решение, Эд, и тебе придется его принять. Хоть ты и не хочешь. И как же ты собираешься выплачивать мне неустойку? Эта улыбка у Эда получается жесткой. Ты ведь и так почти все, что выручил с продажи своей квартиры, отдал в учет долга Морозовой. Что ты мне предложишь, Ник? Сразу скажу, мне ничего не интересует, кроме твоей бессмертной души. «Поошущи на меня в Японии. Нам придется найти другое решение, и неустойку я, разумеется, выплачу до копейки». Терпеливо качаю головой. Легкой победы я, разумеется, не ждал. Это вообще-то практически никогда не позволяет рушиться его планом, и тем, кто их рушит, обычно никто не завидует. «Знаешь, куда запихни себе эти свои копейки?» свистящим и очень опасным шепотом комментирует Эд. «Лучше назови мне хоть одну причину, по которой я не должен растереть тебя в порошок, раз уж ты изволишь кидать меня на деньги». Причина проста, я пожимаю плечами, потому что мы слишком давно дружим эд. И потому я в своё время не спустил тебя с лестницы после того, как ты меня с искандалом вышиб, хотя видит бог, мне очень хотелось. Но так и мне хочется. Глаза у эда превратились в уже конкретные, такие безжалостные щели. Только да ты прав, мы дружим. Зато я знаю одну стерву, с которой я не дружу и которая совершенно точно виновата в твоём нынешнем дурном поведении. И ей ведь можно стольким количеством способов обеспечить неприятности. В первую секунду не верю, что услышал именно это. Потом смотрю на Эйды и понимаю, что да, услышал всё правильно. Он действительно озвучил эти угрозы, угрозы моему Энже. О том, что мой кулак нашёл кратчайший путь до глаза Козари, я узнаю уже постфактум, когда костяшки уже загораются после удара. Что ж, надеюсь, у Козаря там искры из глаз до мозга долетели. Может, он уже наконец осознает, что пересёк запретную границу, нарушение которой я не буду терпеть. От удара мы его этот отлетает на шаг назад, но не падает, только замирает. Накрыв глаз ладонью и пустым, ничего хорошего, не сулящим взглядом смотрит в мою сторону. Не на меня, а куда-то над моим плечом. Это должно, наверное, принимать меня жутью, а я фыркую. Знаешь, этот твой взгляд одним глазом забавно смотрится. Стиснутые в одну смертоносную линию губы козыря подрагивают и кривятся, выпуская наружу злой сарказм. Надеюсь, тебе так же забавно будет, когда тебе сегодня кто-нибудь случайно почки отобьет Ольшанский. С одной стороны, знаю, что он не бросается обычно угрозами на ровном месте. С другой стороны, пожимаю плечами и возвращаюсь в ранее покинутое кресло. Падаю на него обречённо. Драки сейчас не будет, увы. Так выяснить отношения было бы проще. А Эд с минуту смотрит на меня и тоже возвращается за свой стол. Переплетает пальцы на столе перед собой. «Может, тебе лёд нужен?» Бросаю косой взгляд на медленно наливающийся сочными красками фингал. «Ситуация, конечно, та ещё. Мне твой мозг нужен. На белой тарелочке с красной каёмочкой». Раздражённо бросает Эд, все так же, глядя куда-то мимо меня. Все с той же угрозой. Мозг, почки, а все остальные мои запчасти, куда денешь? На черном рынке разным покупателям распродаж? Странный звук, который раздается после этой фразы, странное горловое бульканье, это внезапно смешок. Смешок, пойманный Эдуардом Козырем где-то посреди его дороги к свободе. Смешок, признанный недостойным для появления на свет, но все-таки продравшийся вот в такой вот эксцентричной форме. Эд сжимает, переносится руками, Но как бы он ни пытался сдержаться, плечи его всё равно мелко трясутся. В себе держать вредно для здоровья, замечаю я насмешливо, потому что на самом деле терять уже нечего. Я Кузрю в глаз дал. Хуже этого только пофлиртовать с его женой, но такой тяги закончить жизнь прежде срока у меня так и нет. Если я не буду держать в себе, вредно для здоровья будет уже всем меня окружающим. Это всё-таки одаряет меня красноречивым взглядом, да и бизнес мой наверняка моих выкрутасов не оценит. Хорошо. Когда вот у тебя ещё аргумент, смех продлевать жизнь. Если, конечно, ты не планируешь продлять свою жизнь за счёт пересадки моих органов, так то оно, конечно, поэффективнее будет. Ты охренел, Ник? Мягко и задушевно цидит Эд, явно переключаясь между разными вариациями своих угрожающих голосов. Просто назови мне причину, по которой я не должен возвращать тебе этот должок. Указательный палец его касается кожи под пострадавшим глазом. С процентами. Только одну, я приподнимаю бровь. А у тебя их даже несколько. Эт натурально удивляется. Подумав, я поднимаю два пальца вверх. Первое. Загибаю средний палец. Ты по-прежнему мне должен за тот раз, когда обвинил в организации сливов меня. Доказательств у тебя не было, только долбанутая гипотеза. И сам ты понял потом, что облажался, и я тебя выслушал, хотя по уму к чёрту надо было слать и даже вернулся. Будем честны и откровенны, не ради меня и нашей дружбы ты тогда вернулся. Эт щурит ехидно свои глаза. Радиморозовой своей бесценной, на которой столько времени залипал и с которой нище одна тупил. Я ведь тогда её у тебя мотивировал, рассказал про её переработке, как тяжко ей тебя подменять, и уж через минуту ты забрал мовискарь и сказал, что утром придёшь оформляться, а до этого 2 часа ломался как девственница. Ох, как же много этот хмырь помнит. А я-то думал, он после того количества вискаря, которым пытался меня спаить, уже не вспомнит озвученные меткие свои аргументы. И второе, Самое важное по значению. Улыбаясь невозмутимая, не касаясь того места, в которое это попал. Я точно знаю, что в глубине твоей души не сдохла честность. Что что? Козырь аж закашливается от хохота. Альшанский, акстись, мне этот рудимент в родильном доме отрезали, чтоб мне натирав в памперсе. Но, видать, не до конца отрезали. Хмыкнуя, я выстукиваю пальцами на подлокотнике своего кресла какой-то безумный марш. Потому что хоть ты и сволочь, но друг из тебя хороший. И сам ты понимаешь, что угрожал моей женщине зря. Но ты же меня кидаешь, убийственно замечает Эд. Какая уж тут дружба? Я не могу оставить Энже. Я говорил, качок главу категорично. Я бы забрал её с собой, но она слишком горда, чтобы положиться целиком на моё обеспечение. Она из тебя верёвки вьёт, догоняешь. Езвительно комментирует Эд, откидываясь на спинку своего кресла. Пожимая плечами, даже если так, именно она имеет полное право это делать. Мне нравилось твоё предложение, Эд. Но на драго, мне куда больше. Это молчит и смотрит на меня. Тихо поскрипывают шарики, которые он прокручивает в ладоне, а потом он резко встаёт. Поехали. Куда? А задача на его внезапностью я тоже поднимаюсь и по инерции шагаю следом, будто энергетика Эда волочит меня на Аркане. К снегурке твоей убивать вас буду. Пасмурно комментирует Эд, но после того, как я резким броском руки цепляю его локоть, сдаётся. Да выживете вы оба, выживете, если она будет давать мне правильные ответы на мои вопросы, конечно. Какие ещё-то вы вопросы? Сижу я раздражённо, но за едом всё-таки иду дальше. Не волнуйся. Не волнуйся, Никуша, исключительно деловые. Хмуро отрезает он уже в лифте. Если ты не скажешь конкретнее, какие у тебя вопросы к моей беременной женщине, произношу медленно, выделяя каждое слово, то из этого грёбаного лифта ты выйдешь уже пандой-козёр с двумя фингалами. Поочуметь он ещё и угрожает. Это ехидно хмыкает, но, судя по всему, выражение моего лица ясно ему объясняет Что это было последнее предупреждение перед контрольным выстрелом. Он объясняет, коротко, ёмко, буквально в три слова уложившись. Она не согласится, вырывается из меня тут же. А вот это, это многообещающе улыбается. Мы ещё посмотрим. В конце концов, не ты один у меня красноречивый сотрудник, не Коля. Я у мамы тоже способный дипломат вышел. Ох, мне бы его уверенность, мне бы эту слепую веру в успех его миссии, потому что если Энш согласится, это будет лучший из всех возможных вариантов